Эбби принесла большую миску с картофельным салатом. Милиза познакомилась с ними в церкви и уже запомнила их имена. Томас и Аарон хотели быстрее приступить к играм. Аарон младший сын Люка, Томас приблизительно одного возраста с Деком, сыном Клеры. Аарон обвил Мизу пухлыми ручками, чтобы ее обнять. А Томас застенчиво попятился. К родным присоединились Клэр и Кейт. Их дети, кроме Эми Джо, не вошли вовнутрь, но Милиса уже раньше познакомилась с Дэном, Дэвидом и Деком. Нандри и Джош прибыли последними. Мэри и Джейн, обе немного застенчивые, приветствовали Милису. По характеру они были простодушными и скромными прямо как мать. Но когда они поближе познакомились с родственницей, то отнеслись к ней тепло и дружелюбно. Мэри понравилось работать на кухне, а Дженн отправилась на поиски Арона, за которым ей велели присматривать. Арон не возражал. Он купался во внимании, которое уделяли малышам. Он мог заниматься всем, чем хотел, и для начала выбрал дедушкины качели Джейн стал с удовольствием его раскачивать они уже собирались сесть за стол чтобы поужинать с когда Дэн привел в дом рыдающего дэвида тот упал с лестницы и ушиб лобик дядя Люк быстро поправил дело и вскоре малыш опять улыбался матери положили на тарелки еду для тех кто собирался ужинать на веранде Даже Арону позволили присоединиться к другим детям. Я буду все делать сам, гордо заявил он, встав на колени на нижней ступеньке и поставив тарелку на предпоследнюю. Белинда пообещала, что присмотрит за ним. Милиса не знала, что происходит за столом, за которым сидят взрослые. Но судя по восхищенному выражению ее лица, она бы не отдала свое место на веранде за все богатства мира. Дети оживленно разговаривали, и Дэн с Сайласом старались превзойти друг друга, рассказывая анекдоты. Большинство из них были с длинной бородой, но компания все равно смеялась во все горло. Эми Джо без устали бронила младших братьев. «Дэн слишком глуп, Дэвид обеспечен. «А дек вообще никакой, обессиленно объявила она, вставая, чтобы взять тряпку и вытереть пролитое им молоко. Джон сидел рядом с Милисой. Он неприкрыто разглядывал ее, а затем благоговейно спросил: А у тебя есть лошадь? Милиса кивнула. Даже три на самом деле, сказала она ребятам. Три! Ого! И все они твои, все мои. А как их зовут? Моя первая лошадь Сэнди, она уже старая. Перец вороной и очень красивый. И еще Звезда, у нее на лбу белое пятнышко, похожее на звезду. Она мать перца. Ого, опять воскликнул Джон. А у тебя есть лошадь? спросила Милица. Нет. У меня лично нет. Но у нас есть пони. Правда, он принадлежит всем нам. А тебе нравятся лошади? На лице Джона отразилось все, что он о них думает, еще до того, как он сказал: "Конечно, нравится! Я бы все отдал, чтобы у меня была собственная лошадь. Вот все!» "А у меня есть книга о лошадях. Можешь посмотреть, если интересно", предложила Милиса. Джон просиял. Конечно, ему бы хотелось полистать книгу о лошадях. В ней говорится о разных породах, о том, как их учить и все такое, объяснила Милиса. Здорово, заметил Джон. Я принесу ее тебе после ужина, пообещала Милиса. Начиная с этого момента, Милиса могла бы по... попросить все, что ей угодно. И Джон выбился бы из сил, стараясь ей услужить. Как она обещала, после того, как они закончили ужинать, она принесла Джону книгу. Кое-кто из братьев подобрался к ним поближе, чтобы полюбоваться на чудесной картинке. "У меня есть и другие книги. Хотите посмотреть?" великодушно предложила щедрая Милиса. Дети закричали, что им бы очень хотелось. Эмилиса повернулась к Белинде. Ты не возражаешь, если мы поднимемся в твою комнату, спросила она. Когда Белинда уверила ее, что она ни в коем случае не возражает, Эмилиса первой направилась к лестнице. Вскоре дети в рассыпную улеглись на полу комнаты и начали разглядывать замечательные книжки. Джон взял книгу о лошадях, а другие выбрали то, что соответствовало их вкусам. Ух ты! — воскликнул кликнул Сайлас. Откуда у тебя их столько? Их даже больше, чем в нашей школе. Мне их подарили, объяснила Белинда, нежно поглаживая обложку одной из самых драгоценных книг. Никогда в доме не было так тихо в воскресенье, когда все члены клана Дэвис собрались вместе. Вскоре малыши стали по очереди просить, чтобы им рассказали сказку, и Мелиса прочитала несколько коротких историй. Все глаза смотрели на нее, а все уши внимательно ее слушали. Взрослые, сидевшие внизу, замолчали, удивившись тому, куда это запропастились дети. Такая тишь да благодать, что можно биться об заклад, они уснули или набедакурили, воскликнул Люк, который удобно устроился на кушетке. Наконец Кейт решила подняться по лестнице и заглянуть в комнату Белинды. А она там увидела, что дети, раскинув руки и ноги, в повалку лежат на деревянном полу и словно зачарованные слушают Милису. Кейт, не веря своим глазам, некоторое время наблюдала за ними, а потом на цыпочках повернулась к лестнице. Вы никогда не поверите, что я только что увидела, сообщила она родным. Все они, вот вся Арава, сгрудились в комнате Белинды и сидят тихо-тихо, слушая, как Милиса им читает. Ты шутишь, заметил Люк. Честное слово, настаивал Ллокей. Все они сидят там, но их как будто загипнотизировали. Надо было давным-давно перевести сюда эту девочку, громко заявил Кларк. Подумать только, от стольких седых волос она бы меня уберегла. Все расхохотались. Марти не удержалась и тихо поднялась наверх, чтобы посмотреть на все это своими глазами. «Все было именно так, как описала Кейт. Дети лежали на кроватях, ковриках и подушках в комнате Белинды и внимательно смотрели на Милису. Никто даже не пошевелился, когда Марти заглянула в щелочку двери. Ну, доложу я вам", подумала она. "Это просто великолепно". Она спустилась по лестнице, чтобы подтвердить, что Кейт ни капли не преувеличивала. Никогда не видела ничего подобного, заявила Марти. Они все там, все до единого и сидят тихо-тихо, как мышки. Да, из нее получится прекрасная учительница, заметил Арни. Если она сумела справиться с тремя моими сорванцами, то справится с кем угодно. Она быстро со всеми перезнакомилась, ставил люк И уже поделилась книгой Сэмми Джо, сказала Кейт. Никогда не видела, чтобы дочка так волновалась. Она постоянно копирует рисунки из книги, старается, чтобы они выглядели точь в точь. Некоторые из них довольно сложные, но у Эми Джо прекрасно получается. Даже я так считаю. Кейт задумалась и посмотрела в окно. Видно, что ей очень нравится этим заниматься. Теперь она никогда не спорит, когда я велю ей что-нибудь сделать, потому что знает, только после этого ей разрешат рисовать столько, сколько хочется. В глазах Марти показались слезы. "Как же я рада, что Милиса приехала к нам", нежно сказала она. «Миссия, должно быть сильно по ней скучает. Никогда не видела такой милой девочки". Кларк кивнул в знак согласия. Она милая, это точно, но давай не будем осложнять ей жизнь завышенными оценками. Марти с удивлением взглянула на Кларка. Как это понимать? Ну она же просто человек в конце концов. У нее есть право на ошибку и недостатки. У нас ее родных недостатков предостаточно, думаю, мы тоже должны быть готовы к тому, Что у нее есть слабые стороны? Марти некоторое время думала над его словами. Кларк прав. У Милицы наверняка есть какие-то слабости, просто они их еще не увидели. Но какими бы они ни были, она все равно будет ее любить, решила Марти. Но когда она себе это сказала, то тут же подумала, что с трудом представляет, что в маленькой дочери Мисси может быть нечто плохое. Несмотря на шапочное знакомство по пути домой от станции, Марти была рада видеть, что три девочки, судя по всему, быстро подружились. Иногда они общались вдвоем, а третья девочка оставалась в стороне, но не потому, что с ней не желали водиться. Как только она к ним подходила, они тепло ее приветствовали, и она вновь становилась частью маленькой группы. Насколько Марти могла видеть, никто не наговаривал на других и не соперничал за внимание. И Анна благодарила за это Бога. У каждой из трех девочек был свой особый характер. Эми Джо – живая, энергичная, артистичная с рождения. Обычно она реагировала и действовала, не раздумывая, хотя позже часто жалела об этом. Она не скрывала, что у нее на уме, и быстро искала примирения, если чувствовала, что сказала или сделала нечто непозволительное. Белинда Всегда была чуткой и мягкой. Она глубоко сочувствовала тем, кого обидели, и глубоко переживала личную обиду. Впрочем, она не была мнительной и всегда была готова всем помочь. Ей нравилось и делиться, и отдавать. Иногда мягкость натуры заставляла ее страдать. Глубокое огорчение приносило ей и чужая боль. Забыть об огорчениях было сложнее, чем стереть из памяти слова, сказанные в пылу ссоры. Часто из-за колких замечаний импульсивной Эмиджо Белинда горевала по несколько дней. Она обращала подругу, но ей было сложно избавиться от неприятных воспоминаний, и они портили ей аппетит, покой и настроение. Милиса находилась где-то посредине, Ей нравилось общаться с людьми и заниматься с ними одним делом. Она была открытой и заботливой, но не имела привычки командовать в отличие от Эмиджо. Милиса была довольно разговорчивой, но она выбирала слова с большей заботой о чувствах других людей, чем Эмиджо, и никогда не использовала их как оружие. Мелиса редко оставалась одна, тогда как Белинда, могла, погрузившись в раздумья, проводить в одиночестве долгие часы. А Эмиджу любила людей, когда находилась в подходящем настроении. Три девочки общались друг с другом, и благодаря своей дружбе они многому научились и стали более развитыми. Марти была уверена, что их взаимоотношения принесут пользу всем троим. Девочки вместе с Марти поехали в город, чтобы выбрать ткани для комнаты. Опыт подсказывал ей, что неразумно ожидать, что три девочки сумеют без разногласий подобрать расцветку для одной комнаты. Но Эмиджо хотела поучаствовать, и Милиса упрашивала, чтобы девочек тоже взяли. Кларк ободряюще улыбнулся Марти, передав ей поводье. Конечно, он понимал, что ей придется нелегко. При мысли о том, что они едут в город, девочки были готовы визжать от радости. На этот раз больше всех болтала Эмиджо. Она пребывала в прекрасном настроении. "Я нашла самую красивую расцветку", сообщила она Милисе. "Ты будешь в восторге, я уверена". "О, Эмиджо", упрекнула её Белинда. Ты же помнишь, Милиса должна выбрать сама. Мы не должны указывать ей, что покупать. Я не буду указывать, запальчиво ответила Эмиджо, перебрасывая через плечо рыжеватые косы. Но это не значит, что я не могу даже показать ей ту прекрасную ткань, которую мы там нашли. Ну, конечно, покажешь. Ты все мне покажешь, согласилась Милиса. И ты тоже можешь показать мне, что выбрала, Белинда. Я ничего не выбрала, призналась девочка. Мы с мамой решили предоставить это тебе. Договорились, твердо заявила Милиса. Жду не дождусь. Я уже написала об этом матери и отцу. Уверена, ты будешь в восторге от разноцветного рисунка. Он, он, он полон жизни, воскликнула Эми Джо. Полон жизни. Новое выражение, которое она почерпнула из книг Милисы об искусстве, и оно пришлось ей по вкусу. В течение нескольких месяцев вся семья слышала его много, много раз. Возможно, Милисе не нравится полные жизни оттенки, мягко заметила Белинда. Ох, Линдзе, нетерпеливо вставила Эмиджо. Ты что думаешь, она ребенок? Она скажет, понравился он ей или нет. Марти испугалась, что начнется ссора. Думаю, сначала мы пойдем в сабиной магазин и выберем обои. Поспешила она сообщить девочкам, погоняя лошадей. А потом поглядим, что продается в отделе тканей. Хитрый план предотвращения ссоры не сработал. Эмми Джо продолжала предлагать лучшие варианты отделки стен в комнате Милисы. Белинда нахмурилась, и Марти поняла, что лучше перевести разговор на другую тему. Школа прямо перед нами, объявила она, указывая на белое здание за деревьями. Не хочешь остановиться и заглянуть в окно? Скорее всего, дверь закрыта, но мы сможем бросить взгляд украдкой. Этим ей пусть и ненадолго удалось отвлечь внимание девочек. Они стали оживленно болтать от школе. Марти с облегчением вздохнула и пустила лошадей более быстрым шагом. Они остановятся у школы на несколько минут, но затем им предстоит долгая дорога в город. Сумеет ли она удержать их беседу в спокойном и управляемом русле? Марти очень устала. Когда они подъехали к дому, она оставила лошадей на попечение Кларка. Он вопросительно посмотрел на нее, помогая выйти из коляски, но ничего не спросил. Позже прошептала она ему, и он кивнул. Три девочки собрали пакеты и понесли их к дому. "Когда вы будете клеить обои?" спросила Эмиджо. "Я вам помогу". "Дедушка этим займется. — крикнула Марти вслед девочкам. Думаю, он попросит Клэйра помочь, если потребуется. "Ну вот", проворчала Эми Джо через плечо. "А было бы так весело, если бы мы втроём этим занялись". "Занялись ровным голосом без раздражения поправила Марти. "Дедушка будет клеить обои завтра", сказала она, когда вошла в кухню и присоединилась к девочкам она ни в коем случае не собиралась разрешать трём маленьким девочкам, по крайней мере, этим трём девочкам, по уши измазаться в обойном клее. А как насчёт занавесок? спросила Эми Джо, и её веснушчатое лицо сморщилось от ожидания. Я сошью занавески и покрывала, заявила Марти. Значит, нам ничего не нужно делать? недовольно поинтересовалась Эми Джо. Но вы же выбрали и обои, и ткань, напомнила ей Марти. И это было ужасно, хотелось ей добавить. Белинде понравились светлые пастельные оттенки, но она к счастью говорила мало. Эми Джо громогласно выступала в защиту полных жизней цветов. Милиса не отступала и настаивала на том, чтобы купить ткань в сине-белую клетку. А обои выглядели так: крохотные синенькие цветочки в вертикальных полосках на белом фоне. Для того, чтобы освежить комнату, они предусмотрели яркие пятна: голубые подушки, надставки для занавесок и банты. Мартик, конечно, выбрала бы другое. Комната в сине-белых тонах казалась ей немного скучной. Но она не пыталась заставить внучку передумать. Она пообещала девочке, что та сможет выбрать сама и сдержала свое обещание. "Я буду работать на кухне, пока ты шьешь», — предложила Милиса, и Марти одобрительно кивнула. "И все таки мне бы хотелось, чтобы мы тоже поработали в той комнате", проворчала Эмиджо. "Прекрасно", вздохнула Марти. Когда дедушка закончит клеить обои, вы помоете пол и передвинете мебель. На лице Эмиджо выразилось отвращение, и Марти добавила: "Может, Милиса захочет поставить мебель по-новому?" Но Эмиджо была не в том настроении, чтобы ее было легко развеселить. Впрочем, ее упорство быстро сменилось смирением, когда Марти твердо и решительно показала, что не собирается сдаваться. Эми Джо давно научилась различать, когда бабушка говорит серьезно, а когда с ней можно поспорить. Значит, девочки должны убрать в комнате и помочь Милисе переехать туда, когда ремонт будет закончен. Конечно, мамочка, мы так и сделаем. Заявила Белинда: "Будет весело. Мы поставим мебель так, как нравится Милисе". Марти наблюдала за Эми Джо, когда та оглядывалась по сторонам. Выражение ее лица, словно говорившее: "Ничего не остается, как выполнять указания", сменилось на: "Пожалуй, все не так уж и плохо". Марти вздохнула, затем улыбнулась и покачала головой. обои наклеили, занавески и покрывала сшили, а маленькие подушечки набили старым ненужным тряпьем. Девочки начали убирать в комнате, а Марти заканчивала шитьё. Милиса установила гладильную доску и тщательно выгладила новые занавески, рюшечка крюшечки. Белинда мыла пол. А Эми Джо вытирала пыль с мебели, хотя в основном она раздавала приказы, а также взволнованно восклицала из-за каждого пустяка. Кровать и шкаф с помощью Клера, который пришел посмотреть, как продвигается работа, переставили снова в комнату. Он подхват Он похвалил новую обстановку и оставил девочек наводить лоск. Все К большому облегчению Марти согласились, что кровать должна стоять у окна, а новые занавески висеть рядом с изголовьем. Шкаф прекрасно встал у северной стены, а стол, который сделал Кларк, поставили в углу, рядом с книжными полками. В конце недели новая обитательница переселилась в свою комнату. Белин говорила матери, что ей совсем не хочется, чтоб Милиса переезжала. Но их разделял всего лишь только коридор, и она понимала, что намного лучше, если у каждой будет собственная комната. По ее словам, ей нравилось время от времени оставаться одной, и она бы быстро устала в постоянной компании. Когда все было готово, Марте пришлось признать, что Милиса сделала прекрасный выбор. Клечатая занавески и ярко-голубая отделка прекрасно сочетались со светлыми обоями. Полки с книгами сделали комнату более веселой и уютной, а разбросанные по полу яркие коврики придавали ей теплый и привлекательный вид. Она казалась полной света и воздуха. В субботу вечером, укладываясь спать, Марти устало вздохнула. Она была довольна, что позволила Милисе самостоятельно выбрать цвета. Но еще больше она радовалась тому, что в ближайшем будущем это не повторится. Она очень устала от того, что девочки постоянно бегали по дому, спрашивали ее, готовы ли занавески, готовы ли покрывала. И хотя они очень энергично работали на кухне, Марти предпочитала готовить сама. Ей пришлось переделать кое-что из того, что торопливо состряпали девочки. Поэтому она чувствовала облегчение. Все закончилось, и она может растянуться под тёплым одеялом и насладиться тем, что усталость после напряженной недели постепенно проходит. «Пройдет всего одна неделя, и все дети, кроме маленького Дека, опять пойдут в школу, а ее жизнь станет спокойнее, напоминает себе Марти. Она и радовалась этому, и огорчалась. Годы летят так быстро. Не успеет она оглянуться, как Белинда тоже вырастет и заживет собственной жизнью. Когда это случится, в старом доме будет очень одиноко грустно подумала Марти. Она вспомнила о том, как бурно и оживленно проходили последние дни и поняла, что такого не выдержала бы. С другой стороны, она еще не готова зажить спокойной жизнью, в которой ровным счетом ничего не происходит. В первый день занятий шума, гамма и суеты было столько,